Глава 6. Легенда Зарита. Странный выбор книги для молодой девушки. Я так испугалась, что дернулась, едва ли не на метр подскочила и, дрожа всем телом, обернулась. За креслом, спрятав руки за спину и рассматривая меня с вежливым удивлением, стоял молодой мужчина. Я мигом закрыла книгу, определила ее на стол и встала. Теперь между мной и незнакомцем было кресло, и я смогла оценить обстановку. Библиотекарь исчез. В какой момент, не знаю, все-таки занятое чтением, я не обращала на Никола никакого внимания. Но понимание того, что я неизвестно какой период времени была в помещении с молодым мужчиной, и это способность компрометировать обе стороны, обдало меня холодом. «Вы кто?» – дрожащим голосом спросила я. «Что вы здесь делаете?» «Да, не совсем вежливо получилось. В другой ситуации я бы почувствовала запах хамства, вот только была настолько напугана, что даже думать об этом не могла». Мужчина развел руками. Бал очень изматывает. Решил спрятаться ото всех, скоротать время с хорошей книгой. «Хотя что я вам объясняю, думаю, вы здесь застряли не от большой любви к танцам». «Я не застряла». Я нахмурилась. Мужчина был выше меня, но все же не такой огромный, как князь. Ладный, стройный, темноглазый, но волосы в пику местной моде, длинные, собранные в хвост. Он не выказывал агрессии, но все же внушал мне опасения. Просто устала с дороги и решила, что стоит отдохнуть, а не портить людям настроение унылым видом. Вот как? Незнакомец приподнял брови. Уже по одной этой фразе я могу сделать вывод, что вы не заретянка. Я мысленно повторила собственный ответ и так и не поняла, что именно натолкнула мужчину на эту мысль. Очень хотелось спросить у незнакомца, с чего он это взял? Ведь Заритовский полуостров большой, смешанные браки с жителями континента не редкость, но время пребывания с незнакомым мужчиной в одном помещении следовало сократить до минимального. Как всегда это со мной происходило, мозг взял верх над чувствами, так что я твердо вознамерилась уйти. «Прошу прощения, мне пора!» – проронила я, взяла книгу в руки и направилась к этажерке библиотекаря. Найти место, где должна стоять книга, не смогла бы даже при огромном желании, а сейчас такого желания и вовсе не было. «Вам же интересно!» – насмешливо сказал мужчина. «Что? Как я понял, что вы не заритянка?» «Совершенно неинтересно!» Я положила книгу на этажерку. «Для этого ума большого не надо! Это вы так завуалированно меня оскорбили или действительно настолько хорошо знаете историю Зарита?» «Не понимаю, о какой истории вы говорите!» У меня русые волосы и серые глаза. На фоне черноволосых и кореглазых заретянок я действительно смотрю с чужестранкой. Плюс я сама сказала, что только сегодня прибыла в Гельсинорс, устала с дороги. Высоких интеллектуальных данных для того, чтобы провести параллели, не нужно. Мужчина покивал, соглашаясь с моими словами, а когда я, закончив речь, направилась к двери, внезапно сказал. А еще образование для женщин Зарита стало обязательным всего семь лет назад, когда нынешний князь занял престол. Некоторые жители до сих пор считают, что излишняя образованность женщин ведет к бесплодию, поэтому ни одна замужняя девушка не признается, что для нее книга как средство развеивания скуки предпочтительнее бала. Я резко обернулась, незнакомец насмешливо проследил за тем, как меняется мое лицо и добавил каждым словом, забивая гвозди в гроб девичьей самооценки. «А еще я премьер-министр Зарита, лорд Михорский, и мне было интересно взглянуть на девушку, которая надеется стать княгиней». «В таком случае вам следовало остаться на балу». Я мило улыбнулась. «Там гораздо больше девушек, мечтающих о браке с лордом Рафтом». «Но только вам удалось отыскать возможность осуществить мечты». Я сделала Книксон и вышла из библиотеки. Настроение было отвратительным, хотя вроде бы обижаться на лорда Михорского повода не было». Может быть, только за то, что последнее слово осталось за ним.